506. Гуру. Надежду сохраним, несмотря ни на что, и всему вопреки, и будем твердо до конца верить наступлению сужденного будущего.